Тем временем Ваха и Михо вытянули из-под курток стволы и направили их на Черушина. Не стреляйте, это я! — заорал он. В попыхах он не сообразил, что размахивает рукой с зажатым в ней пистолетом. Ваха и Михо, не сговариваясь, выпустили в майора Черушина по нескольку пуль. Тот рухнул на асфальт. Элеонора, анимев в ужасе, застыла с соляным столбом. — Ты понял, что он кричал? — спросил брата Вахо. — Откуда я знаю, слушай? — отозвался Михо. — Я по-русски совсем мало понимаю «э». — Наверное, плохие слова говорил, и шаг такой секой. От русского «разве что хорошее» услышишь? — Слушай... — А я его вроде видел, когда он к Мураду приезжал. Э, э мало ли кто к Мураду приезжал. Подохи, ладно, уходим. Вахо прыгнул за руль, Миха втолкнул Элеонору на заднее сиденье и упал сам. В этот момент из дверей запасного выхода ресторана показался Крючко, которому наконец-то удалось разогнать всех нападавших по углам. Обстановку он оценил в долю секунды. Тело черушено на мостовой, резкие движения смуглых пареньков и, главное, отсутствие в поле зрения Элеоноры сразу обрисовали ему картину в целом. Без криков типа «стоять», без предупредительных выстрелов в воздух полковник сходу открыл огонь по колесам, рванувший с места машины. Из машины раздались ответные выстрелы. Станиславу не понравилась меткость смуглых парней. Одна пуля потревожила его пробор, другая обожгла плечо. Сам он, похоже, в горячке промахнулся. Машина сорвалась с места, стирая покрышки и унеслась вдаль. В нос сыщику шибанула вонью горелой резины. Из ресторана, пошатываясь и хромая, выбирались недавние противники Станислава. Увидев его с дымящимся пистолетом, вытаращили глаза и выставили вперед руки, демонстрируя мирное намерение. «Извини, мужик, непонятка вышла. Мы ничего такого не хотели!» Грубиян-зачинщик остановился возле распростертого на земле тела майора Черушина и озадаченно потер травмированный подбородок. «Да, круто ты его!» — оценил он. «Нам еще повезло, легко отделались». Кричкою сам уже понял, что столкнулся с обыкновенными алкашами. Обиды на них он не держал, но злился на себя, что позволил развести себя как сопливого пацана. — Это не я! С какого хера мне его убивать? Мужики удивленно переглянулись. — Так это же он нас подписал, чтобы тебе вломить. Сказал ты его, бабу увел. Станислав приоткрыл рот, да так и замер. Постоял с минуту, и тут позвонил Гуров. «Ты живой?» — спросил он. Станиславу и в голову не пришло, что Гуров может иронизировать. Ответил он на полном серьезе. «Я-то живой, но Элеонору увезли», — уныло сообщил Крючко. «Кто?» «По-моему, какие-то Абреки. Они Чарушина убили». «А как ты?» «Кажется, немного зацепили». «Уже лечу!» Гуров отключил связь. «Сам-то давай поосторожнее!» — проворчал Кричко. И присел на бордюр поджидать медиков и милицию. Пятница С утра Гуров первым делом навестил раненого Станислава. Накануне вечером они не успели даже повидаться. К тому моменту, когда Гуров прибыл на место происшествия, Крючко уже катил на карете скорой помощи. Впрочем, ранение оказалось легким, и утром Станислав сбежал домой. Оставаться в больнице полковник отказался на отрез. Его жена вместе с дочкой еще накануне уехали на дачу, и теперь он наслаждался полным одиночеством. «Представляешь? Один! Совсем один! Стакан воды подать некому!» Говорил он Гурову по телефону, и голос его звенел нотами тихой радости. Не то чтобы он не любил свою жену Наталью или дочку, даже совсем наоборот, души в них не чаял. За них, родных, любого злодея поуродовал бы, как Пикассо, женщину, сидящую в кресле, или голову бородатого мужчины. Но иногда и самому оголтелому семьянину хотелось немного побыть в одиночестве. Гуров заглянул к нему до работы. Привычно поднялся на третий этаж, повернул налево и позвонил. Дверь открыл сам хозяин. Он проводил гостя на кухню и усадил к маленькому колченогому стулу. На столе стоял натюрморт в стиле Петрова Водкина. Станислав предложил. — А выпьешь перцовочки граммов 50, чтобы жизнь медом не казалась? — Под селедочку и грибки. Мне доктор прописал. — Не веришь? И не надо. А мне так легче. — Я-то думаю, он лежит, залечивает тяжелые раны, — воскликнул Гуров. — А он вульгарно пьянствует, причем в одиночку. — Уже нет, — возразил Кричко, наливая водку во вторую рюмку. — Я за рулем, — напомнил Гуров. — К тому же сегодня постный день. — А я тебе колбасу и не предлагаю. — Кричко нанизал на вилку соленый масленок. Со шляпки гриба так истекали густые желтоватые сопли рассола. У Гурова в ответ сразу и обильно потекли слюнки. Крючко продолжал искушать друга с особым цинизмом. «Лева, мы с тобой знакомы больше четверти века, и сколько тебе можно принять за рулем, а сколько под рулем? Я знаю лучше тебя!» Ты же не будешь такой свиньей, что откажешься выпить за мое здоровье. — Что тут возразишь? — Твое здоровье, мент, с раной. Гуров выпил и закусил. Поскольку завтракал он легко, тут же захотелось есть. Крючко прочитал это по глазам друга. — Сейчас яичницу сварганю! — успокоил он. И снова налил. Увидев протестующий жест Гурова, Станислав пояснил. «Ты подписывался на 50 граммов, в рюмку входит 30. Десять на ум пошлем, округляем, получаем требуемое 50. Кроме того, ты за мое здоровье выпил, так как я был бы свиньей, если бы не выпил за твое». Гуров выпил и снова закусил сопливым масленком. Похрустел долькой репчатого лука, потом попробовал селедочки. И не зря. Она оказалась жирной и малосольной. Откровенно говоря, он и не сопротивлялся особенно, злоупотребляясь чистой совестью. Только теперь, воздав хозяину должное и получив благодаря этому право голоса, он спросил, «Как твое плечо?» Станислав пренебрежительно махнул здоровой рукой. «Ничего страшного, слегка царапнуло. Завтра-послезавтра буду в полной боевой готовности. Руку вот только поднять не могу». Бинты мешают. А так нормально. За яичницей, зажаренной с чесноком, на сале, с восхитительными мясными прожилками, разговор вернулся к работе. — Говоришь, это были Абрекки? — размышлял вслух Гуров с набитым ртом. — Значит, Турюпинские братки отпадают. Выходит, Элеонору похитили люди Мурада Джавдетова. — Но откуда Мурат узнал о вашей встрече? — Черушин предупредил, — высказал свое предположение Кричко. У него на это были куча времени и масса возможностей. И он же подговорил алкашей, чтобы отвлекли меня. Гуров задумчиво водил вилкой по опустевшей сковороде. — А ты и рад подраться, — Да, я слышал, что Чирушин сливал информацию Мураду, но тогда почему Мурадовы джигиты его убили? Кричко поскреб макушку. А черт его знает! Одни вопросы. Кроксворды рекбусы, как говорил великий и мудрый Аркадий Райкин. Детская передачка Угадайка Бандиты, которые работали на Вишневского, его же и пытаются убить. Другие бандиты, на которых работал Черушин, благополучно убивают своего стукача-майора. У них что, проходит декада под девизом «Бей своих, чтобы чужие боялись?» Кстати, о боязни. Он посмотрел на часы. «Ты не боишься на работу опоздать? А то чего доброго капец заругает!» И ехидно захихикал. Гуров не обратил на его выпад никакого внимания. «У меня сегодня в плане день благотворительности». Посещаю больных и страждущих. Прямо от тебя отправлюсь еще к одному подранку, к Демьяну. Ты там что-то про колбасу говорил? Гони-ка ее сюда. Надо делиться. Крючко попытался возмутиться. Это грабеж. Я тоже больной. А бандиту своему дозу лучше героина захвати. Обойдется, ответил Гуров. Ему сейчас для полного счастья только кайфа и не хватает. Из него тогда вообще слова не вытянешь. Нет уж, мы его старым дедовским способом, колбасой промеж глаз. Гуров забрал колбасу и, пожелав Станиславу быстрее поправляться, отправился дальше. В тюремной больничке запах больницы смешивался со специфической тюремной вонью, сладковатой и противной. Раненый демьян выглядел гораздо хуже Станислава и водки Гурову не предлагал. Наоборот, если бы смог, то задушил бы собственными руками, но не мог, поскольку предусмотрительный сыщик нашпиговал его пулями из своего Штайра. Во все участки тела, отвечающие за движение. В результате грозный лидер урюпинской криминальной группировки только и мог, что в бессилии сверкать глазами и скрипеть зубами. Гуров это отметил. «Скрепишь?» — сочувственно спросил он. Ну, скрипи. Песочку подсыпать громче будет. Да пошел ты, мусор, высказал пожелание раненый. Гуров с осуждением покачал головой. Ай-яй-яй, нехорошо. Я так тебе со всей душой колбаски принес. У больного друга, можно сказать, изо рта вырвал, а ты грубишь. Чем я перед тобой провинился? Дырок в тебе наделал. Это потому, что я лучше тебя стреляю. А могло случиться, ты бы меня завалил. Работа у нас такая. Я мент, ты бандит. Что выросло, то выросла. Но это не мешает нам с тобой сесть и кое-что обсудить. Он придвинул ногой табурет и уселся рядом с кроватью. Демьян отвернулся от полковника. — А почему ты, мусор, думаешь, что я вообще буду с тобой разговаривать за колбасу? Гуров принялся выкладывать из пакета колбасу, сигареты, чай, зубную пасту и щетку, теплые носки и прочие нужные в камере вещи. Не только за колбасу, тут все необходимое. Праздничный набор арестанта, носочки вот шерстяные, в случае чего расплетешь, будет на чем повеситься. Кто еще о тебе позаботится? Кому ты кроме меня нужен? Твои пацаны или сами сидят, или ласты склеили. А хозяин... «Затихарился. Так что одеваться тебе некуда. Взяли тебя с поличным при покушении на Вишневского. А твои пацаны пытались убить генерала Задумова, когда он помешал им машины поджигать. Плюс мелкие правонарушения типа «убить, ограбить» или «улицу на красный свет перейти». По совокупности я запросто могу тебя приговорить к высшей мере». «Ты не суд. Да и вышку давно отменили», — осклабился бандит. «Так что мне терять нечего». «У меня для тебя своя вышка найдется», — успокоил его сыщик. «Из больнички засунут тебя прямо в общую камеру. Это я легко устрою. Насколько я помню, воры тебя еще по старым урюпинским делам за беспредел к смерти приговорили. Так что ты на общей хате и суток не протянешь. Как говорится, проснешься, а голова в тумбочке». От обиды бандит даже сел в кровати. «Эх, начальник, ты тут под правильного мента косил, а творишь чистое беззаконие. Меня в беспределе обвиняешь, а сам такой же беспредельщик, и не стыдно тебе?» Гуров почесал кончик носа, чтобы скрыть смущение. «Честно?» «Ни капли не стыдно. Ты себе сам такую судьбу заработал. А насчет беспредела это для вас, уголовников, считается западло». Вот друг с другом и разбирайтесь. С моей же точки зрения вы все вредители, и если друг друга передушите, как крысы, воздух чище будет». Гуров встал и прошелся по палате. Время первой сигареты давно прошло, и ему ужасно хотелось курить. Но вместо этого пришлось читать лекцию. «А теперь давай перестанем размазывать манную кашу по тарелке и посмотрим на это с твоей точки зрения». Конечно, когда-нибудь тебя по-любому достанут, задушат или прирежут. Не в изоляторе, так на пересылке, не там, так на зоне. Но это будет потом. А пока идет следствие, я могу устроить тебе номер люкс на пару с тихим неплательщиком налогов. У него там в камере телевизор стоит, дачки ему засылают царские коньяк, ананасы. Черную икру на бутерброд с обеих сторон мажет. Будет, что вспомнить в последний момент жизни. Терять-то тебе и в самом деле нечего, тут ты прав. Но ты, конечно, можешь, как самурай, сохранить верность своему хозяину, ростику. Демьян купился на несложную прокладку сыщика. — Ты чего лепишь? Какой мне ростик хозяин? Над ним самим хозяин стоит. — Ладно, пиши, начальник. Что мое, зато отвечу. Машины били, поджигали, барыг давили, в лес вывозили, это было. И в мужика стрелял, на котором ты меня повязал. Кто он, и сейчас не знаю. Может, Вишневский, а может, Склифосовский, мне без разницы. Заказ, чтобы мочить его, получил по мобиле. Мобилу ростик дал, сказал, что с шефом базарить буду. Голос у этого шефа приятный, солидный. Я напрямую первый раз с ним общался. До этого все задания Ростик передавал. Гуров призадумался. Опять этот бред. Хозяин у Ростика один, его дядька Вишневский старший. Но не мог же он сам на себя покушение заказать. Ерунда какая-то. Но сыщику нужно было выяснить еще кое-что. А кто журналиста Дорохова убил? Демьян снова замотал головой. «Не знаю, это не мы. Мы журналиста только пасли. Убивать его команды не было. Так за ним не мы одни ходили. У оленьего бора с какими-то обреками черножопами пострелялись. А кроме них еще один блондинчик был, но не с ними сам по себе. Все они тоже журналистам сильно интересовались, потому и непонятка вышла». Гуров не то чтобы поверил, но оспаривать услышанное не стал. Продолжил. — А блондинчика того потом тоже замочили. За что? И снова Демьян довольно искренне, во всяком случае, так показалось сыщику, возмутился. — Не, начальник, ты мне чужого не шей. С меня и моего хватит. Блондинчика я тогда в первый и последний раз видел. — А Бреков? Демьян замялся. Этих встречал. Они возле нашей стрелковой базы крутились. Ростик говорил, они там какой-то подвал арендуют. У Гурова щелкнуло в мозгу. Подвал, Элеонора, а Бреки мурада Не факт, к тому же с Демьяном надо было прояснить до конца. А на бабу заказа не было? Блондинку. Ну, типа, в мешок и в тихое место, спросил Гуров. Демьян поморщил лоб. Похоже, было, пытался вспомнить. «Нет, начальник, про бабу базара не было. Мужиков куча. И в мешки совали, и мешки на голову надевали, и в лес вывозили, и прессовали. Всякое было. А бабы не было. Ни блондинки, ни брюнетки. Это рубь за сто. Я бы по-любому в курсе был. В обход меня пацаны команды не получали». В рассказе криминального авторитета Гурова насторожил один момент. — Слушай, Демьян, — сказал полковник, — а с какой радости на вашей базе Мурадовы-Абреки подвал арендовали? Может, они там бомбу спрятали, а вам отвечать? Тут Демьян взял паузу подольше. Ответ требовал осмысления, а ворочить мозгами он не привык. — Так ведь база-то не наша была, а шефа сообщил он. Шеф и оружие доставал, глоки, калаши. А мурадовых абреков с базы гнать не велели, чтобы не насторожить раньше времени. Особняк-то мурадов там неподалеку стоит, в лесу. По всему выходило одно из двух. Или шеф это мурад, или шеф мурада в скором времени замочить собирается. Информации набиралось столько, что ей было впору торговать. Но вся она проходила по категории оперативные домыслы или детективные истории. К делу не подошьешь, на хлеб не намажешь. Надо было ехать дальше. Чтобы попасть к Мураду Жавдетову, Гурову пришлось долго ждать у ворот особняка. Появление полковника вызвало на объекте суету и беготню. Он это понял, даже не заглядывая за высокий забор. Ему было приятно внести некоторое оживление в застойную жизнь его обитателей, а то сидят, как пауки в темном затхлом углу, интриги плетут. Наконец ворота открылись, из них вышел горбоносый усатый джигит и постучал в заднее стекло машины сыщика. Судя по описанию Кричко, это явно был один из похитителей Элеоноры. — Давай, открывай, я с тобой поеду, — нахально заявил он. «Иначе не пустят. Одному нельзя!» Гуров хамство не любил, но стерпел. Как говорится, в чужой монастырь со своим опиумом для народа не ходят. Он открыл переднюю дверь. Сажать такого бандита у себя за спиной — то же, что искать дурака среди банкиров или, скажем, зубных техников. А Брек что-то недовольно проворчал, но послушно уселся рядом с сыщиком. От ворот вело несколько асфальтированных дорожек, по которым могла проехать машина. Разобраться без провожатого тут и в самом деле было бы непросто. Повинуясь командам сопровождающего, Куров довольно быстро добрался до готического особняка. Здание ему понравилось. Здесь оба вышли из машины и прошли в массивные двери. Интерьер особняка тоже пришелся сыщику по сердцу. «Ничего, домик, со вкусом, чистенький и уютный», — похвалил он. Джигит проводил гостя в рыцарский зал. Здесь, среди доспехов и аквариумов, его с распростертыми объятиями встретил сам хозяин. «Лев Иванович, дорогой, чем обязан такой честью?» От объятий Гуров ловко уклонился, ограничился сухим кивком. — Я к вам, Мурат Чингизович, по щекотливому делу, — начал он. Джавдетов замахал руками. Э, — Эй, какое дело, Слющий дорогой? Мурат давно делами не занимается. Проходи, прошу, выпей, не обижай отказом. И протянул подогретый фужер с коньяком. В другой руке у него был такой же. Запах от напитка исходил умопомрачительный. Гуров принял угощение. «Ваше здоровье, уважаемый Мурат!» С этими словами сделал глоток. Он выпил без опасения. Джавдетов не такой дурак, чтобы отравить полковника из милицейского главка прямо у себя дома. «Твое здоровье, дорогой!» Жестом Мурат пригласил сыщика присесть в кожаное кресло. «Так что привело тебя в мое скромное жилище?» спросил он. Гуров не любил, как он часто выражался, размазывать манную кашу по тарелке, поэтому спросил прямо, что вы знаете про бриллиантовый гектар. Мурат, казалось, такому вопросу нисколько не удивился. Заложил ногу на ногу, поднес бокал к глазам и принялся рассматривать сквозь коньяк огонь камина. — Что я тебе могу сказать такого? Чего ты сам не знаешь? Вы ведь хотели его купить, но вас опередил Вишневский. Это так? Расскажите подробнее. Тут Мурада то прорвала. Ха! Опередил! Теперь это так называется? А ты знаешь, как он его купил? Меня часто называют торгашом. Пусть называют, я не обижаюсь. Я горжусь тем, что я торгаш. Но я за честную торговлю. Карл Маркс учил. Взял деньги, отдай товар. А как назвать, когда деньги взял, а товар нету? Это беспредел. За это башка резать надо. Мурат не такой. Мурат честный. Мурат никого не обманывает. Если Мурат деньги взял, товар обязательно отдаст. Гуров долго выслушивал его стенание, наконец ему надоело. — А теперь заткнись и слушай. Неожиданно прервал он излияние бизнесмена. Я тебя знаю, как облупленного, и вижу не просто насквозь, а еще три метра под тобой. И нечего тут передо мной корчить черножопого урюка с Черемушкиного рынка. Вчера твои люди похитили женщину. При этом они убили майора милиции и ранили полковника. Я допускаю, что убивать ты своим барбосом никого не приказывал, поэтому и спрошу за это с них, а не с тебя. Но раненый полковник мой друг. «Если он вдруг умрет, то тогда я подвергну жестокой обструкции тебя. Лично. Хорошо понял?» Мурат изобразил лицом сильнейшую обиду. В нем явно умер великий мастер. «Зачем обструкции, слушай? Какой такой обструкции шмакструкции?» «Мурат совсем не при делах. Когда и кого Мурат приказывал убить или похитить?» «Мурат не дикобраз какой-нибудь?» Он затих на некоторое время, потом с оскорбленным видом спросил. «Это все, что вы хотели мне сообщить, гражданин полковник!» Гуров залпом допил коньяк и поставил фужер на передвижной сервировочный столик. «Нет», — жестко сказал он. «Это была преамбула. Теперь главное. Женщину, которую вы похитили, надо отпустить. И как можно быстрее. Время пошло. Вот теперь все». Он поднялся и вышел. На этот раз усатый джигит, который ехал с сыщиком от ворот, провожал его издалека взглядом. Когда Гуров выехал с территории особняка, джигит вернулся в дом. Здесь его ждал напарник. Оба замерли перед Мурадом с виноватым видом. На всякий случай. И не ошиблись. Тот устроил форменную истерику. «Вы что, охренели?» Орал он, брызгая слюной. «Ты, Миха, и ты, Ваха, вы были мне как сыновья! Хотя на самом деле мы только дальние родственники! Я даже позволил вам называть меня дядей, а вы, чурки-бараны, вы как будто только что с гор слезли, совсем дикобразы! Мента убили, как вы могли! Это Москва! Здесь просто так ментов убивать нельзя! К тому же это был наш мент! Я в него целую кучу денег вложил! Кто мне теперь их вернет?» Вот если бы вы убили другого мента!» Мурат с тоской взглянул в ту сторону, где скрылся Гуров. «Ладно, идиоты, говорите, где вы бабу спрятали!» «На стрелковой базе», — потупившись, отвечал Миха, чтобы в случае чего на урюпинских стрелки перевести. «Нам что теперь ее отпустить?» — спросил Вахо. И тем вызвал новую вспышку ярости Мурада. «Вы что, совсем идиоты?» Может, ей еще денег дать и конфетами угостить? Привезете сюда и в аквариум. Пора рыбок кормить, а то нервы совсем ни не к черту. Только не сразу. Вдруг нас менты пасут. Завтра сделайте с утра пораньше. Менты по утрам долго спать любят. После этого Мурат вернулся к недопитому коньяку, но еще долго не мог успокоиться. Гуров Продолжил день визитов. На очереди был еще один недостреленный, господин Вишневский. «Видно, мне суждено сегодня не вылезать от больных. Но лучше самому навещать других, чем позволить другим навещать тебя», — утешал себя сыщик. Попасть на территорию больницы, где лечили Никиту Леонидовича, было ничуть не легче, чем в особняк Джавдетова. «Даже труднее» потому что Джавдетов Гурова знал и боялся. Охрана больницы понятия не имела, с кем связалась. Для начала полковник был неприятно удивлен, увидев перед воротами машину с оперативниками. Он знал, что эту опергруппу прислал генерал-полковник Орлов для охраны раненого Вишневского. «Что, выгнали?» — спросил Гуров. «Нет, Лев Иванович», — отозвался старшей группы капитан Шевченко. Даже на порог не пустили. Сказали, что у них своя охрана, и что без ордера... «Опять ордер!» — зарычал сыщик. «Я им сейчас выпишу ордер!» «Нам пойти с вами?» — осведомился капитан. «Не надо, сам справлюсь!» — выругался Гуров и направился в дверь проходной. Внутри все было как у людей. Окошко, турникет, два мордоворота... Полковник не хотел затевать ни драку, ни дискуссию, но пришлось. Началось с того, что он просто предъявил служебное удостоверение и потребовал вызвать начальника охраны. «И зачем полковнику из убойного отдела понадобился начальник?» Лениво, не выпуская зубочистки из уголка рта и небрежно поигрывая электрошокером, поинтересовался тот охранник, что был повыше. «Потому что сейчас здесь будет труп. Или два», — пояснил сыщик. «А чего?» «А ничего!» Гуров нанес оппоненту удар мыском ботинка в подъем ноги и продемонстрировал кобуру со Штайром. Меткий удар и импортная пушка полковника произвели должное впечатление. «Вызывай начальника!» — заорал мордоворот напарнику. Тот округлил глаза и схватился за телефонную трубку. Начальник охраны появился буквально через пару минут. «Что за дела? Кто тут скандалит?» Развязно поинтересовался он с порога. «Вы кто такой? Фамилия, имя, почему не в армии?» Ошарашил его Гуров, ткнув в нос раскрытым удостоверением. Тот не сразу понял, чего от него хотят, и ответил автоматически. «Уволен в запас, а что?» Гуров не давал ему времени опомниться и давил вопросами. «У вас собственная служба безопасности при больнице, или вы из частного охранного предприятия? Документики сюда быстро!» «Зачем?» «Данные спешу. Лицензия имеется. «А как же?» «Скоро ее не будет. А если с Вишневским что-то случится, еще и срок получите, как соучастники». «Чьи соучастники?» Того, кто его пытался убить и еще попытается. Ты ведь не рассчитываешь, что твои смешные амбалы могут помешать профессиональному киллеру? Откуда такие чудо-богатыри?» Начальник охраны постепенно оправился от напора. Хмуро буркнул. «Ваши ментовские». «В ментовке работали? А полковника Гурова не знают?» «Я таких называю скоропортящиеся кадры. Оборотни, что ли?» Охранники обиделись. «Но почему сразу оборотни?» Гуров сменил тон на деловой. «Ладно, проехали. Будем считать, познакомились. Почему не пропускаете опергруппу для охраны пациента?» Начальник охраны пожал плечами. «Так, главный врач распорядился. Наше дело — приказы выполнять. А вот и он идет. Сами спросите». Видимо, сигнал о беспорядке на проходной дошел до руководства, и главный врач сам пришел выяснить его причину. Через секунду он входил в дверь проходной. При виде сыщика грозно сдвинутые брови доктора разошлись и суровые морщины разгладились. В отличие от бывших милиционеров, он хорошо знал полковника. — Лев Иванович, это ты тут бесчинствуешь? У нас больница, тишину соблюдать надо. Гуров в ответ тоже широко улыбнулся. «Вахтанг гадерзиевич Какая встреча? Сто лет тебя не видел, и хорошо бы еще столько же лет по делам не встречаться». «Да уж, скорбные у нас дела, что у тебя, что у меня», — согласился главврач Вахтанг гадерзиевич Шамугия. «А просто так посидеть, коньячку выпить времени нет». Пойдем хоть сейчас пропустим по громулечке. Надеюсь, ты не меня арестовывать пришел. Обижаешь, старик, — ответил сыщик. Я тебя давно слишком знаю. Ту руку, которая на тебя поднимется, я сам оторву. А ты потом пришивать будешь. Отпропустить не откажусь, но чуть попозже. Ты лучше объясни мне бестолковому. Там мои ребята... Приехали Вишневского охранять, а ты велел их не пропускать. В чем дело?» Лицо Вахтанга Гадырзиевича искривилось, как будто у него внезапно заболел зуб. И не один, а сразу десяток. Он взял Гурова за плечо и пригласил. «Пойдем прогуляемся». Выйдя на теннисную больничную аллею, они остановились. Вахтанг Гадырзиевич выглядел смущенным. «Понимаешь», — начал он. К нам тут один больной поступил. Сынок господина... Ну, сам понимаешь, кого. Папаша его из телевизора не вылезает. Короче, этого молодого урода доставили после передозировки. Мы его откачали. Сейчас у него ломка. Папа звонит каждые полчаса. В конец задолбал скотина. Так вот, этот сопляк, как услышал слово «милиция», так истерику поднял. Чтобы никаких ментов. И папа его туда же. Что я могу поделать?» Гуров озадаченно почесал макушку. «А кого-нибудь из них в другое место перевести нельзя? Если не засранца наркомана, так и Вишневского, главный врач покачал головой. Нет, это же vip корпус Отделение класса люкс. Больница при больнице. Оснащение по последнему слову техники. Слушай, неужели с Вишневским все так серьезно?» — Не только серьезно, но и запутано, уточнил сыщик. — С точностью утверждать могу только одно. Вишневского пытались убить. Вероятно, попытаются еще раз. — А если опять не получится, то и еще раз. Вахтанг Гадырзиевич заметно приуныл. — Только этого не хватало. После этого больницу можно будет закрывать. Посоветуй что-нибудь по старой дружбе ответил гуров вопросом есть у тебя общие палаты человек на двадцать откуда это же не городская богодельня. — тогда убери его ну не знаю в морг что ли и объяви что умер но ничего страшного потом скажешь что врачи ошиблись главврач невесело усмехнулся знаешь что мне за такую ошибку будет да и тебе не поздоровится Гуров положил ему руку на плечо. «Вахтанг, а ты знаешь, что будет, когда сюда заявится киллер? А если не один?» В прошлый раз Вишневского мочили как минимум в три смычка. По роду работы мне иногда приходилось видеть последствия таких вещей. И мне бы не хотелось, чтобы это случилось в твоей больнице. Тем более, что мы-то с тобой по шее получим в любом случае. Они вернулись на проходную». Шамугия с самым серьезным видом обратился к начальнику охраны. «Ничего необычного сегодня не было?» Тот переглянулся с подчиненными, потом переспросил. «В смысле?» Гуров пришел на помощь другу. «Ну, Но люди новые не появлялись?» «В кино обычно киллер, когда хочет в больнице кого-то убить, всегда врачом или медсестрой переодевается». Один из охранников ухмыльнулся. «Так это в кино?» Мы свой персонал в лицо знаем, и врачей, и сестер, и прочих. Нет, сегодня все свои были, а посетители все по пропускам. Постой, — перебил его напарник, — лифтер сегодня новый пришел. Старый-то у нас и лежит. Вчера возле самой проходной капитально по голове получил, а этого на замену взяли. Гуров насторожился. Давно пришел? С утра. Потом обедать уходил. А недавно вернулся, спросил, как правильно пропуск в ВИП-корпус оформить. Там вроде лифт стучит. «Это туда, где Вишневский лежит?» Обернулся Гуров к главврачу. «Понятно, что стучит, знать бы, кто именно. Пошли быстрее, может, успеем». Охранники собрались было сопровождать их, но Гуров остановил. останьте здесь и удвойте бдительность. Свяжитесь с операми на улице, если они еще не уехали». Возможно, это отвлекающий маневр. С нами на всякий случай пойдет один «Вот ты!» Он указал на мордоворота с электрошокером. Вахтан Гадразиевич, Гуров и охранник шокером крупной рысью пустились в направлении вип-корпуса. На входе дежурил очередной богатырь. От скуки он дремал в кресле, как учил Штирлиц, не закрывая глаз. Увидев главного врача, богатырь вскочил и вытянулся в струнку. — Эти со мной! — кивнул Шамугия на сопровождающих. И в эту секунду откуда-то с верхнего этажа раздался пронзительный женский крик. Через секунду он повторился. Вошедшие бросились наверх. Главврач по привычке к лифту, а Гуров с охранником к лестнице. Охраннику на входе полковник успел крикнуть. «Оставайся здесь! Никого не выпускай!» Когда Гуров и его помощник взбежали на второй этаж, где находились палаты для особо важных персон, из лифта донесся грохот. Вахтанг Гадарзиевич застрял. Крик шел из крайней палаты. Гуров выхватил из кобры свой безотказный штайр и ударом ноги распахнул дверь. Картина, которую он увидел, была жуткой, но привычной. На полу возле кровати больного в луже крови лежала медсестра и издавала душераздирающие крики. На кровати лифтер в сером форменном комбинезоне, который носил весь технический персонал клиники, душил больного. Непривычный к виду крови охранник вбежал следом и, увидев такое зрелище, громко икнул. Краем глаза Гуров заметил, что тот прямо на глазах бледнеет. Стараясь удержаться на слабеющих ногах, охранник из последних сил вцепился в сыщика. «Стреляйте, товарищ полковник, стреляйте!» Бубнил он, как заведенный. Гуров поморщился. Он не любил понебратство. К тому же весил охранник немало и повис на нем, как влюбленный медведь. Спасибо, целоваться не полез. Полковник высвободил руку и вытянул у охранника электрошокер. «Дай-ка прибор на минутку». Потом попытался немного отстраниться. «Работает». Пустил искру, потом ткнул шокером охранника под ребро. Тот охнул и сполз на пол. «Работает!» — с удовлетворением отметил Гуров, освободившись от непосильной ноши. Он подошел к борющимся на кровати. Лифтер явно побеждал. Гуров схватил его за комбинезон, за шиворот и штаны и рывком оторвал от жертвы. Его ждал сюрприз. Под лифтером барахтался вовсе не Вишневский, а какой-то молодой тощий парень с бешеными глазами и перекошенным ртом. Приглядевшись, сыщик понял, что рот у него перекошен по объективной причине. У парня сломана нижняя челюсть. Определенно, это был не Вишневский. Получалось, что они ошиблись палатой. Сначала киллер, а потом и Гуров. Палата Вишневского была дальше по коридору. Странно. Успел подумать сыщик, чтобы киллер так лопухнулся. Медсестра перестала орать и попыталась подняться с пола. «Он меня чуть не задушил!» Еле слышно прохрипела она, держась за горло. Указывала она при этом отнюдь не на лифтера киллера, который продолжал барахтаться в руках Гурова, а на больного. «Я хотела поставить капельницу, несла кровь для переливания, а он набросился и потребовал дозу». Я думал, он мне шею свернет. Хорошо лифтер вовремя прибежал, успел спасти. Кажется, он этому уроду челюсть сломал. Гуров заметил, что пол усыпан стеклом от разбитой склянки с кровью, которую медсестра несла для переливания. В это время больной издал нечленораздельный рык и рванулся с постели прямо на сыщика. Тот выпустил пленника, перехватил болтающийся на руке электрошокер и ткнул им обезумевшего наркомана. Тот снова растянулся на постели и отключился. Гуров помог подняться медсестре потом и лифтеру. Тот был немного растерян, но, похоже, история его скорее позабавила. — Чего радуешься? — спросил его Гуров. — Сваливай отсюда побыстрее. Ты знаешь, кому ты челюсть сломал? — Давай двигай. И вот что, охрана тебя все равно не выпустит, так что зря не светись подожди меня внизу, да и по дороге выпусти главного врача из лифта, в котором он застрял, а я скоро. Гуров вышел из палаты наркомана и позвонил на проходную начальнику охраны. Отбой тревоги, но бдительность не терять. По коридору уже спешил перепуганный медперсонал. Гуров успокоил их, сказав, что беспокоиться не нужно, просто больной опрокинул капельницу, направился дальше. Никита Леонидович Вишневский в самом деле лежал в соседней палате, маленький и тихий. Гуров он, похоже, обрадовался, будучи в курсе, что обязан полковнику жизнью. — Я на секунду, — Гуров извинился. — Расскажите о том, как проходила покупка бриллиантового гектара. Если Вишневский и был удивлен предложенной для разговора теме, то виду не подал. — Нормально, — неуверенно протянул он. «Что именно вас интересует?» «Какие нарушения были допущены при продаже?» Вишневский насупился. «Не было никаких нарушений. Я все купил в соответствии с законом и по установленным правилам». Гуров попытался возразить. «Кое-кто с этим не согласен». «Кто?» Взвился с Одра Вишневский. «Ну, например, Ставрогин или Джавдетов». Вишневский расхохотался, как Мефистофель на оперной сцене. — -ха, -ха, ха Ваш Ставрогин — мелкий пакостник, Мурат — бандит. Я впервые слышу, что они собирались купить бриллиантовый гектар или какую-либо его часть. Гуров вздохнул. — Врете вы, Никита Леонидович, а это нехорошо. — Ладно, скажите хоть как вы думаете, кому нужно было вас убивать? Вишневский отвернулся к стене. «Боюсь, список придется до утра составлять. А я, неважно себя чувствую, хотел бы отдохнуть». Гуров понял, что больной его выставляет. И ни на какой переезд он, понятно, не согласится. Спасти упрямого и несговорчивого господина Вишневского теперь могло только одно — если Гуров найдет преступника раньше. Через час после того, как доктор Шамуки официально сообщил о кончине Вишневского, в больницу примчался Ростик. Гуров встретил его внизу перед проходной. «Дядька умер!» С надеждой поинтересовался Ростик. «На моих руках!» – нахально соврал сыщик. «И перед кончиной просил тебе кое-что передать!» Он с развороту засветил наследнику кулаком в глаз. Тот слабо пискнул и отлетел на несколько шагов. Гуров шагнул к нему, наклонился, ухватил за воротник и тихо, но четко проговорил. — У меня для тебя печальное известие. Твой дядя жив и поправляется. Сейчас мы пойдем к нему, и ты расскажешь, как вместе с шефом устроил на него покушение. «Я не знал! Я не хотел!» — захныкал Ростик. Гуров оборвал его. «Оставим тему сожалений. Поговорим о чем-нибудь простом. Например, о жизни и смерти. Надеюсь, ты и сам понимаешь, что после неудачного покушения шеф тебя живым не оставит. Думаю, он позвонит тебе и назначит встречу в каком-нибудь укромном месте». На лице Ростика отобразилась богатая гамма переживаний. Гуров понял. Уже позвонил и назначил. Где? Ростик помучился еще немного и выпалил. — В Оленьем-Бару возле стрелковой базы. Но там рядом на базе мои пацаны, если что, прикроют. — Нет у тебя больше твоих пацанов, — подумал Гуров. Кто жив остался, тот в КПЗ нары полирует. Но вслух не сказал. Он собирался использовать рустика в качестве наживки, а в этом качестве парня не стоило сильно пугать. Сыщик перевел разговор. «Про шефа что еще можешь полезного рассказать?» Ростик заговорил тоном, больше похожим на нытье. «Сука он, вот что!» «Это он покушение устроил. Но я же не знал, что он дядьку закажет. Он за моей спиной дал моим рюпинским пацанам задание дядьку завалить. Ну и сука!» «Еще что?» «Поджоги машин. Его дело?» «Да!» «Мы с ним аферы со страховкой машин крутили. А чтобы народ в гаражи загнать, он проект огнем и мячом придумал. Машины бить и поджигать». Мы на это дело у Рюпинских подписали. Помедленнее я записываю, перебил рассказчика полковник. Ростик кивнул и продолжил. На генерала вашего пацаны случайно налетели и стрелять начали с перепугу. Где у твоих пацанов Хаза? На стрелковой базе валеньем бару. Ее тоже шеф организовал. Он там и стволы краденные заныкал. Какие стволы! Насторожился Гуров. Он где-то ящик глоков перехватил и всем их впаривал. А Рустик замолчал ненадолго, потом произнес с грустью. Только все равно ни вам, никому другому с шефом не справиться. Он даже дядьке не по зубам. Пожуем, увидим. Не понравится, выплюнем, ответил Гуров. А теперь слушай и запоминай. От этого будет зависеть твоя жизнь». И он начал объяснять рустику как ему вести себя завтра при встрече с шефом. В этой беседе Гуров пытался скрыть главное, что он не знает, кто такой шеф. Своей некомпетентностью он боялся испортить впечатление и тем самым утратить доверие Ростика, а это могло бы плохо отразиться на их сотрудничестве. Суббота Утро субботы полковник Гуров встретил в салоне своего пижо. На соседнем сиденье дремал крючко. Он вел наблюдение за единственным подъездом к базе. Остальные стороны ее периметра выходили к заболоченным непролазным дебрям. Оттуда нельзя было подъехать даже на Камазе, не говоря уже о паркетных джипах. Гуров ждал здесь Вахо и Михо. Вчера, уходя, он оставил в рыцарском зале у Мурада жучок. Несколько таких безделушек Гурову подарил знакомый торговец Смитинского радиорынка. Прибор был простеньким, с малым радиусом действия и сроком работы, не превышающим двух часов. Но сыщику было интересно, что Мурад будет говорить своим подчиненным сразу после его ухода. Недостаток оборачивался преимуществом. Через пару часов, когда прибор вырабатывал срок действия, его невозможно было обнаружить сканированием. О том, что его подслушивали, Мурат мог бы узнать только случайно. Зато Гурову теперь было известно место и время. Вернее, место он знал точно, а время весьма приблизительно. Поэтому сыщикам и пришлось ночевать в машине в зоне прямой видимости от въезда на базу. Еще одно радовало. Поджоги машин практически прекратились. Наблюдение можно было вести спокойно, не отвлекаясь на хулиганов и сумасшедших. Уже рассвело, когда вооруженный полевым биноклем крючко толкнул друга локтем. Лева, они прибыли, идут на базу. Те самые, которые в меня стреляли и майора Черушина убили. Понял тебя. Гуров открыл глаза, проверил пистолет и полез из машины. Кричко тоже хотел вылезти, но Гуров остановил его. «Стас, на сегодня ты легкотрудник. Оставайся на связи. В крайнем случае подстрахуешь». «В крайнем», — я сказал. Мурадовы Абреки скрылись за воротами базы. Накануне Гуров внимательно изучил космический снимок ее территории и пришел к выводу, что найти там Элеонору без посторонней помощи вряд ли удастся. Зато была велика вероятность того, что у бандитов был сообщник, который охранял пленницу, и мог ее убить в случае опасности. Гуров опасался, что один из бандитов останется в машине, тогда ему труднее было бы подобраться к цели. Но они ушли оба. Видно, не любили разлучаться, особенно в незнакомых местах, так не похожих на милые их сердцу горы. Ждать сыщику пришлось недолго. Лязгнул изнутри запор калитки, она открылась, и наружу показался один из бандитов, кажется, Вахо. Он смотрел назад и говорил, обращаясь к своему брату. «Слушай, нигде не могу найти свое удостоверение мастера спорта по борьбе». Вчера к Мураду длинный мент приезжал, может, он взял. За ним следом показалась блондинка Элеонора. Гуров отметил про себя, что выглядит она неплохо, но далеко не так эффектно, как при первой их встрече. Последним из калитки вышел Михо. Он тоже был поглощен беседой. «Зачем ему твое удостоверение?» – возражал он. «Перед бабами хвалиться!» Гуров отклеился от забора. «Ребята, вы местные?» спросил он. «Я из милиции». Реакция бандитов оказалась быстрее, чем можно было ожидать. Если бы Гуров не находился у них за спиной и не приготовился заранее, лежать бы ему под забором базы с дырками в жизненно важных органах. Михо оказался проворнее брата. Он почти успел выхватить свой пистолет и развернуться к противнику, когда получил от Гурова две пули в голову. С пяти метров профессионалу было трудно промахнуться. Вахо чуть замешкался. Он попытался закрыться Элеонорой, но только потерял время. Как только раздался первый выстрел, она бросилась на землю и заставила его потерять равновесие. Когда он, наконец, изготовился к стрельбе, Гуров расстрелял его, как мишень в тире. На выстрелы уже спешил крючко. Ты как? Издалека крикнул он. Гуров поморщился. Хреново, голова болит. Наверное, не выспался. Или съел что-то. Ту дурак! Станислав приблизился к упавшим и склонился над Элеонорой. С ней что-то серьезное? Гуров пожал плечами. Да, как посмотреть? Испачкалась. Каблук сломала, чулок порвала. Для женщин это проблема. — А лежит почему? — Стреляли. Но теперь опасность позади. Вы спасены, сударыня. Вставайте, Маша, я Дубровский. Вдвоем они помогли Элеоноре подняться. — Я вас не зацепил? — галантно поинтересовался Гуров. — Нет, — успокоила его блондинка. Но к моим потерям, которые вы тут перечислили, добавьте пару седых волос. Сегодня я поняла, что не люблю, когда в меня стреляют». Она с сожалением и страхом посмотрела на мертвых похитителей. «Скажите, вы убили их из-за меня? Как теперь спать-то будете? Совесть беспокоить не будет?» Гуров задумался. «Скорее всего, спать буду хорошо, и совесть меня не побеспокоит. За этими головорезами тянется длинный кровавый след. Оба мясники-убийцы. В четверг, когда вас похитили, они убили майора Чарушина и ранили Станислава. Да и в меня собирались стрелять только потому, что я представился милиционером. А если кто-то с легкостью стреляет в работника милиции, то это полный отморозок». «Циничный и наглый. Он любого убьет, не задумается. Не человек, хищник, людоед. И таких надо уничтожать». Гуров позвонил Орлову и рассказал о происшествии. Тот обещал прислать оперативно-следственную группу и труповозку. После этого Гуров посадил Элеонору в машину и сам отвез Станислава в сторону. «Извини, старик, домой отвезти я тебя не смогу. Сам доберешься?» Кричко обиделся. «А почему это ты меня прогоняешь?» Гуров принялся разъяснять ему как маленькому. «Ты понимаешь, что я завалил двух горцев? Неизвестно, как к этому отнесется Мурат. Во всяком случае, закон кровной мести никто пока не отменял. Я не хочу, чтобы с тобой или твоими девочками что-нибудь случилось». Крючко нахмурился. — Ты тоже вроде не холостой. — Вот именно, — согласился Гуров. — Одну Марию нам вдвоем охранять будет гораздо легче, да и дома ее застать гораздо труднее, то гастроли, то фестивали. Они подошли к машине. — У меня к вам просьба, — обратился Гуров к спасенной блондинке. Мой друг Станислав сейчас уедет, и мы будем делать вид, что его тут и не было. Вы не против?» Элеонора пожала плечами. «Как скажете. Но если Станислав не очень спешит, могу я попросить его о небольшом одолжении?» Крючко учтиво поклонился. «Я к вашим услугам, сударыня. Что я должен сделать?» Взгляд Элеоноры затуманился. «Мой муж Алексей...» Перед смертью оставил мне папку с документами. Он велел, если что-нибудь с ним случится, передать ее вам, одному из вас. — Что в папке? — Понятия не имею, но думаю, что Алексея убили из-за нее. — Вы думаете, что и вас похитили из-за этой папки? — спросил Гуров. — Скорее всего, да. Я бы хотела, чтобы вы, Станислав, съездили и забрали ее. Она лежит в сейфе Роял-банка. Запишите адрес, код и номер ячейки. Гуров покачал головой. «То, что вы сказали, меняет дело». «Станислав, ты сможешь вести машину?» Кричко согнул и разогнул больную руку. «Как-нибудь доеду!» «Тогда забирай нашу добычу!» Гуров кивнул на Элеонору. «И поезжайте за папкой». Потом ты, Стас, с папкой едешь домой, а вы, Элеонора, отправитесь в надежное место, где сможете переждать несколько дней. Есть у вас такое? Прекрасно. Но о нем не должен знать действительно никто. Даже мы со Станиславом. Отключите мобильник. Если что-то вдруг понадобится или случится, звоните только мне или Станиславу. И после звонка сразу опять отключайте мобильник. — Но она же свидетель, — напомнил Кричко. — Ничего, это ненадолго. Несколько дней обойдутся без свидетеля, — заявил Гуров. Станислав запустил двигатель Гуровского «Пежо» и тронулся. Гуров проводил их взглядом. Неожиданно где-то в глубине лесопарка негромко хлопнул выстрел. — Ростик! — совершенно из головы вылетело! — «Стареешь, сыщик, на пенсию пора клубничку окучивать!» Выругал себя Гуров и бросился в чащу, местами утопая в жидкой грязи. Тело Ростика он увидел сразу, как только обогнул цветущий куст сирени. Тот лежал на спине, запрокинув голову. Над телом склонился Николай Всеволодович Ставрогин. В руке у него был пистолет. Увидев полковника, он вздрогнул и наставил было на него оружие, но черный зрачок Гуровского Штайра уже смотрел ему в глаза. Ставрогин опустил ствол.